«Эта тварь работает быстро. Все кончается здесь», — сказала Багира. «Отчего они умерли, Маугли? Ни на ком из них нет ни знака, ни садины. Житель джунглей по опыту знает о ядовитых растениях и ягодах не меньше, чем многие врачи. Маугли понюхал дым над костром,